Глава 8. Полчаса ещё не истекли, как пробило 5, уроки завершились, и все пошли в столовую пить кофе с хлебом. Я осмелилась спуститься со табуретки. В комнате царил глубокий сумрак, и, укрывшись в углу, я села на пол. Села, поддерживавшей меня осякли, я ощутила всю тяжесть того, что произошло, и от горя распростёрлась мячком на полу и заплакала. Хелен Бёрнс рядом мне была, я ни в чём не находила поддержки, и предоставленная самой себе, перестала сдерживаться, обливаясь слезами половицы. А я-то собиралась быть такой хорошей, и ждала от ловуды столь многого: найти подруг, добиться уважения, заслужить любовь. И ведь я уже была на пути к успеху. В это самое утро я заняла в своём классе первое место. Мисс Миллер ласково меня похвалила. Мисс Темпл одобрительно мне улыбнулась и пообещала учить меня рисованию и позволить мне учиться французскому языку, если я ещё 2 месяца буду успевать не хуже. Кроме того, воспитанницы приняли меня в свою среду. Мои сверстницы обходились со мной как с равной, и никто меня не обижал. И вот теперь я снова сокрушена, растоптана. Мне уже больше никогда не подняться. Никогда, подумала я. И мне захотелось тут же умереть. И пока я сквозь рыдания, прерывающимся голосом молила о смерти, до меня донеслись чьи-то шаги. И я приподнялась. Это снова была Хелен Бёрнс. Вот близко к угасающего огня я увидела, что она идёт ко мне через длинную пустую комнату. Она поставила рядом со мной кружку с кофе и хлеб, говоря: "Успокойся, поешь немного". Но я отодвинула их чувство, что в этом моём состоянии одной капли, одной крошки будет достаточно, чтобы я задохнулась. Хелен смотрела на меня, вероятно, с удивлением. Я не могла справиться с собой, как ни пыталась, и продолжала громко рыдать. Она села рядом, обхватила руками колени и положила на них голову. В этой позе она хранила молчание, точно индеец. И первой заговорила я. Хелен, почему ты остаёшься с девочкой, которую все считают лгуньей? Все Джейн, но ведь всего 80 человек слышали, как тебя назвали так. А в мире живут сотни миллионов людей. Какое мне дело до миллионов? А те 80, которых я знаю, меня презирают. Джейн, ты ошибаешься. Думаю, никто в школе не относится к тебе с презрением или неприязнью, а многие, я уверена, от души тебя жалеют. Как они могут жалеть меня после того, что наговорил мистер Броклхёрст? Мистер Броклхёрст никакой-то бог, и даже не великий, достойный восхищения человек. Он не пользуется здесь любовью и никогда ничего не делал, чтобы её заслужить. Если бы она обошлась с тобой как с избранной любимицей, у тебя появились бы враги, явные и тайные, много врагов. Но ну, сейчас большинство выразили бы тебе сочувствие, если бы осмелились. Учительницы и девочки, возможно, день-другой будут смотреть на тебя холодно, хотя и пряча в сердце дружеское расположение к тебе. А если ты не оставишь своих усилий быть хорошей, очень скоро оно проявится особенно сильно. из-за того, что его время на пришлось подавлять. К тому же, Джейн, она умолкла. Так что же, Хелен, спросила я, вкладывая ладонь в её руку. Она осторожно погладила мои пальцы, стараясь их согреть, а затем продолжала. Даже если бы весь свет ненавидел тебя и считал плохой, если собственная совесть тебя не укоряет, не находит за тобой никакой вины, ты не останешься без друзей. Нет. Я знаю, что ни в чём не виновата. Но этого мало. Если другие не станут меня любить, я предпочту умереть. Я не вынесу, Хелен, если останусь одна, всеми ненавидимая. Послушай, чтобы заслужить доброе чувство, твоё, мисс Темпл, всех кого по-настоящему люблю, я бы с радостью дала сломать себе руку или позволила бы быку поднять меня на рога. или встала бы посади брекучей лошади и дала бы ей ударить меня копытом в грудь. Ш -ш, Джейн, ты слишком много думаешь о людской любви. Ты слишком порывиста, слишком не сдержанна. Всемогущая рука, сотворившая твоё тело и вложившая в него жизнь, одарила тебя иными опорами. Нежели твоя слабая природа или другие её создания, не менее слабые, чем ты. Кроме этой земли, Кроме рода человеческого есть невидимый мир и царство духов. Этот мир везде вокруг нас, ибо он повсюду, и духи эти берегут нас, ибо на них возложено охранять нас. И если мы умираем в муках и позоре, если презрение поражает нас со всех сторон, а ненависть сокрушает нас, ангелы видят наши страдания и знают, что мы не виновны. Если мы и вправду не виновны, Как я знаю, не виновна ты. Мистер Броклхорст неубедительный и напыщенно повторил обвинение, услышанное от миссис Рид и ничем не подкреплённое. А я читаю искренность в твоём горящем взоре, на твоём чистом лбу. И Бог ждёт лишь отделения духа от плоти, чтобы сполна вознаградить нас. Так стоит ли никнуть под тяжестью укора, раз жизнь так скоро кончится, а смерть заведомые врата к счастью? К вечному райскому блаженству. Я молчала. Хелен успокоила меня, но к безмятежности духа, который она меня одарила, примешивалась невыразимая печаль. У меня, пока она говорила, возникло ощущение несбывной тоски, хотя я не понимала её причины. А когда это говорив, Хелен задыхалась, часто-часто и закашлялась, я забыла о своих бедах. Испытывая смутную тревогу за неё, положив голову на плечо Хелен, я обняла её за талию, напритянула меня к себе, и мы сидели так молча. Однако вскоре кто-то ещё вошёл в комнату. Поднимающийся ветер согнал с небосвода тяжёлые тучи, и засияла луна. Её лучи, лившиеся в окно неподалёку, осветили и нас, и приближающуюся фигуру, в которой мы тотчас узнали мисс Темпл. Я пришла за тобой, Джейн Эйр, сказала она. Пойдём в мою комнату, а так как с тобой Хелен Бёрнс, она может пойти с нами. Следуем за директрисой, и мы прошли по лабиринту коридоров, потом поднялись по лестнице и вошли в её комнату. Там была лагония, всё выглядело очень уютно. Мисс Темпл велела Хелен Дорнс сесть в низенькое кресло с одной стороны камина, опустилась в другое и подозвала меня к себе. Всё позади? спросила она, глядя сверху вниз на моё лицо. Ты выплакала своё горе? Боюсь, мне его никогда не выплакать. Почему? Потому что меня несправедливо обвинили, и вы, сударни, все остальные, теперь считаете меня плохой. Мы будем считать тебя такой, какой ты покажешь себя, дитя моё. Веди себя по-прежнему хорошо, и наше мнение о тебе останется хорошим. Правда, мистер Темпл? Конечно, и она обняла меня за талию. А теперь скажи мне, кто та дама, которую мистер Броклхёрст называл траей благодетельницей? Миссис Рид, жена моего дяди. Мой дядя умер и перед смертью поручил меня её попечение. Так значит, она приютила тебя не по собственному желанию? Да, Судареня. Ей это очень не нравилось, но я часто слышала от слуг о том, Как дядя взял с неё торжественную клятву, всегда обо мне заботится. Так вот, Джейн, как тебе известно, а если нет, я тебе объясню. Обвиняемому всегда позволяют защищаться. Тебя обвинили в лживости. Так оправдай себя передо мной, насколько в твоих силах. Расскажи всё, что тебе представляется правдой, но ничего не добавляй и ничего не преувеличивай. В глубине сердца я решила, что буду говорить спокойно, не увлекаясь и собравшись с мыслями, чтобы понятнее изложить свою историю. Я рассказала ей о моём тоскливом детстве. Измученная о недавней бурей чувств, я говорила без горячности, которая обычно пробуждала во мне эта тема. Помнила, как Хелен советовала не поддаваться ненависти, и в моих словах было куда меньше привычных жёлчи и злобы. Сдержанность и простота придали моей повести больше убедительности, и мало-помалу я почувствовала, что мистер Темпл мне верит. Упомянула я и о том, как мистер Лойд навестил меня после припадка. Я ведь не забыла такие для меня страшные часы, проведённые в красной комнате. И рассказывая о них, я вновь пришла в волнение, потому что даже в воспоминаниях ничто не могло смягчить агонию в моём сердце. Когда миссис Рид презрела мои мольбы о пощаде и во второй раз заперла меня в тёмной комнате с привидением. Я кончила свой рассказ. Мисс Темпл некоторое время смотрела на меня молча, а потом сказала: "Я немного знакома с мистером Ллойдом и напишу ему. Если его ответ подтвердит твои слова, ты будешь публично очищена от всех обвинений". Но в моих глазах Джейн Ты уже чиста. Она поцеловала меня и всё ещё удерживая рядом с собой, но теперь я была рада стоять там, потому что испытывала детское удовольствие от созерцания её лица, её платья, одного-двух украшений, белого лба, собранных в букле глянцевых кудрей и лучистых тёмных глаз, обратилась к Хелен Бёрнс. Как ты себя чувствуешь сегодня вечером, Хелен? Днём ты много кашляла. Мне кажется, нет судороги, а боли в груди немного легче. Мисс Темпл встала, взяла её руку и пощупала пульс. Потом опустилась в своё кресло, и я услышала её тихий вздох. Несколько минут она просидела в задумчивости, затем очнулась и сказала весело: "Новые обе сегодня мои гости, и мне следует принять вас как положено". Она тряхнула колокольчиком и сказала вошедшей служанке: "Барбара, я ещё не пила чай. Принесите подносы и поставьте две чашки для барышень". Поднос появился очень скоро. Какими красивыми казались мне фарфоровые чашки и ярко расписанный чайник с заваркой на круглом столике у камина. Каким душистым был пар, как вкусно пахнул поджаренный хлеб. Однако к моему отчаянию, потому что я уже сильно проголодалась. Его ломтиков было очень мало. Мисс Темпл тоже это заметила. Барбара сказала она: "Вы не принесёте ещё хлеба с маслом? Этого на троих недостаточно". Барбара вышла, но скоро вернулась со словами: "Сударня, миссис Харден говорит, что хлеба положила как обычно". Миссис Харден следует объяснить, бывает экономка. Женщина очень по душе мистеру Броклфёрсту. в равных долях сотворённые из китового уса и железа. Ну что же, ответила мисс Темпл. Видимо, барбера нам придётся обойтись этим. А когда служанка ушла, она добавила с улыбкой: К счастью, на этот раз у меня найдётся для вас другое угощение. прогрессив на схелинг столику и поставив перед нами под чашки с чаем и положив под одному восхитительному, но вы такому тоненькому поджареному ломтику, она встала от перлаящик и достав из него бумажный свёрток, вскоре явила нашим глазам внушительный тминный кекс. Я собиралась дать вам по куску с собой, сказала она. Но раз хлеба так мало, вы получите их теперь. Анна нарезала кекс щедрой рукой. В этот вечер мы ублажались нектаром самброзии, и першество это дополняло благожелательное улыбка, с которой мисс Темпл наблюдала, как мы утоляем голод яствами, которыми она радушно угостила нас. Когда чай был допит и поднос унесён, она вновь подозвала нас к огню. Мы сели справа и слева от неё. Анна с челе начала беседу, слушать которую было большой привилегией. Облик мисс Темпл, выражение её лица всегда отличало некое величевающее спокойствие, а её речь была свойственна изысканная правильность, которая исключала запальчивость, волнение, увлечённость. Это нечто сдерживало восторг тех, кто смотрел на неё и слушал её, добавляя к нему почттительное благоговение. именно таковы были мои чувства, но Хелен Бёрнс изумила меня. Подкрепляющая еда, яркий огонь, присутствие и доброта любимой наставницы, а возможно, сверх того, её собственный необычный ум пробудили её духовные силы. Они проснулись, они воспряли, они окрасили румянцем её лицо, которое до той минуты я видела всегда бледным и бескровным. Затем они засияли в её оживившихся глазах, которые вдруг превзошли красотой глазами Стемпл. Это была красота не их чудесного цвета, не длинных ресниц, не тонких бровей, но прелести блеска, света мысли. Душа её раскрылась, и речь потекла свободно, не знаю из какого истока. Может ли сердце четырнадцатилетней девочки быть настолько большим, инастолько сильным, чтобы вместить родник чистого, убедительного, пылкого красноречия. Вот чем поразила меня Хелен в тот достопамятный вечер. Её дух, словно торопился прожить за краткий срок, не менее, чем другие проживают за долгую жизнь. Они говорили о вещах, о которых я не имела ни малейшего понятия, о народах и давних временах, о дальних странах, о тайнах природы, открытых или пока не разгаданных. Они говорили о книгах, как много они читали, какими сокровищами знаний обладали и были так хорошо знакомы с Францией и французскими авторами. Однако моё изумление достигло предела, когда мисс Темпл осведомилась у Хелен, удаётся ли ей выбирать минутку, чтобы освежать латынь, которую её учил отец. И взяв с полки книгу, попросил её прочесть и перевести страницу из Вергилия. Херен начала читать, и моя шишка почт ительного благоговения увеличивалась с каждой звучной строкой. Едва она кончила, как колокол возвестил час отхода ко сну. Никакие отсрочки не допускались. Мисс Темпл поцеловала нас обеих и, привлекая к своему сердцу, сказала: Бог да благословит вас, мои дети. Хелен она задержала в объятиях чуть дольше, чем меня, разжала руки с большой неохотой. До дверей её глаза провожали Хелен. Из-за неё она опять грустно вздохнула и за неё утёрла слезу со щеки. Подходя к герцоару, мы услышали голос мисс Кэтчерт. Проверяя наши ящики, она как раз выдвинула ящик Хелен Бёрнс, и когда мы вошли, Хелен была встречена строгим выговором, а также обещанием, что завтра к её плечу пришпилят полдюжины неаккуратно сложенных платков и прочего. Мои вещи, правда, в недозволительном беспорядке, вполголоса сказала мне Хелен. Я собиралась прибраться в ящике, но забыла. Утром Мискечерт крупными буквами написала на полоске картона неряха и словно повязку со словами завета наложила её на высокий, нежный, умный, добрый лоб Хелен. И Хелен носила эту надпись до вечера, терпеливо, без возмущения, считая такое наказание заслуженным. Едва Мискечерт удалилась после дневных уроков, как я подбежала к Хелен. сорвала картонку с ёльба и сунула в огонь в моей груди с утра кипела ярость на которую сама она была не способна и крупные горячие слёзы всё время обжигали мои щёки её покорное смирение терзало мне сердце невыносимой болью примерно через неделю после события о которых говорилось выше мисс Темпл получила от мистера Ллойда ответ на своё письмо И видимо то, что он написал, подтверждало мой рассказ. Мисс Темпл собрала всех воспитанниц и объявила, что обвинения против Джейн Эйр были тщательно проверены, и она счастливо сообщить, что все они полностью опровергнуты. После чего учительницы пожали мне руку и поцеловали меня, а порядам моих товарок прокатился одобрительный ропот. Так, избавленная от невыносимого бремени, я с этого часа вновь принялась усердно заниматься, твёрдо решив преодолевать все трудности на своём пути. Я трудилась настойчиво, и мои успехи были пропорциональны моим усилиям. Моя память, от природы не очень цепкая, заметно улучшилась от постоянных упражнений. Недели две спустя меня перевели в следующий класс. И даже менее, чем через 2 месяца мне было разрешено учиться рисованию и французскому. Я выучила первые два времени глагола être и в тот же самый день нарисовала мой первый фермерский домик, стены которого, между прочим, превзошли наклоном падающую пизанскую башню. Вечером, когда я легла спать, то забыла приготовить в обращении лукулы в пир из горячей жареной картошки или из белого хлеба и парного молока, каким обычно заглушала голод. Вместо этого я упивалась зрелищем безупречных рисунков, которые виделись мне в темноте. Все они были моими. Столезящно написаны и дома и деревья, Геописные скалы и развалины, пасущиеся коровы в стиле кейпа, прилесные бабочки, порхающие над полураспустившимися розами, пичужки, клюющие спелые вишни, гнёзда овсянок с перламутровыми яичками в сплетении молодых побегов плеща. Ещё я с надеждой думала, а вдруг я когда-нибудь сумею прочесть книжечку французских сказок, которую мне показала мадам Пьеро. Так и не поверив в это окончательно, я сладко уснула. Верно сказал Соломон: лучше блюдо зелени и при нём любовь, нежели откормленный бык и при нём ненависть. Теперь я не променяла бы ловот со всеми его тяготами на Гейтсхед и его роскошь.